Но эти предосторожности были совершенно излишни. Никто ещё не имел такого любящего, такого верного и преданного слуги, какого имел я в лице моего Пятницы. Ни раздражительности, ни упрямства, ни своей воли. Всегда ласков и услужлив, он был привязан ко мне, как к родному отцу. Я уверен, что если бы понадобилось, он пожертвовал бы ради меня жизнью. Я так много раз убеждался в преданности пятницы, что у меня исчезли всякие сомнения на его счёт. Я скоро пришёл к убеждению, что мне не зачем ограждаться от него. Размышляя обо всём этом, я с удивлением обнаружил, что хотя по неисповедимому велению вседержителя множество его творений и лишены возможности дать благое применение своим душевным способностям, Однако они одарены ими в такой же мере, как и мы. Как и у нас, у них есть разум, чувство привязанности, доброта, сознание долга, признательность, верность в дружбе, способность возмущаться несправедливостью, словом всё нужное для того, чтобы творить и воспринимать добро. И когда Богу бывает угодно дать им случай для надлежащего применения этих способностей, Они пользуются им с такой же, даже с большей готовностью, чем мы. При этом я иногда с большой грустью задумывался над тем, как мало пользуемся мы всем этим, что подтверждается рядом примеров. Хотя на шум озарён светом просвещения, а душевные силы духом Божиим и пониманием его заповедей Почему, думал я, Богу угодно было скрыть светочь знания от стольких миллионов людей, тогда как, если судить по этому бедному дикарю, эти люди могли пользоваться им лучше, чем делаем это мы сами. Отсюда я иногда заходил так далеко, что дерзал обвинять провидение за произвольность в распределении истины, познание, которое дано одним, но скрыто от других. А между тем, от всех в одинаковой мере требуется исполнение долга. Но эти мысли прерывались и заканчивались следующим выводом. Во-первых, мы не знаем, все ли будут осуждены по одной и той же истине или закону, потому что Бог, будучи по природе своей бесконечно благ и справедлив, осудит не тех из своих созданий, кто не познал его. но тех, кто поступил против закону своей совести, как говорят священные писания, хотя бы сущность его и была для них сокрыта. Во-вторых, все мы подобны глине в руках горшечника. А может ли сосуд спросить у своего создателя, для чего ты сотворил меня таким, каков я есть? Но возвращаясь к своему новому товарищу. Он мне очень нравился. и я вменил себе в обязанность научить ему всему, что могло быть полезным ему, а главное — говорить и понимать, что говорю я. Он оказался очень способным учеником, всегда веселым, всегда прилежным. Он так радовался, когда понимал меня, когда ему удавалось объяснить мне свою мысль, что для меня было истинным удовольствием заниматься с ним. С тех пор, как он был со мной, Мне жилось так легко и приятно, что если бы только я мог считать себя в безопасности от других дикарей, я право без сожаления согласился бы остаться на острове до конца моей жизни. Дня через 2 или 3 после того, как я привёл пятницу в мою крепость, мне пришло в голову, что если я хочу отучить его от ужасной привычки есть человеческое мясо, что надо отбить у неё вкус к этому блюду и приучить к другой пище. И вот однажды утром, отправляясь в лес, я взял его с собой. У меня было намерение зарезать козлёнка из моего стада, принести его домой и сварить. Но по дороге я увидел под деревом дикую козу с парой козлят. "Постой", сказал я пятнице, схватив его за руку и сделав знак не шевелиться. Потом прицелился выстрелил и убил одного из козлят. Бедный дикарь, который видел уже, как я убил издали его врага, но не понял, каким образом это произошло, был страшно поражён. Он задрожал, зашатался, я думал, он сейчас лишится чувств. Он не видел козлёнков, в которые я целился, но приподнял полы своей куртки и стал щупать, не ранен ли он. Бедняга вообразил, вероятно, что я хотел убить его. Так, как упал передо мной на колени, стал обнимать мои ноги и долго говорил мне что-то на своём языке. Я, конечно, не понял его, но было ясно, что он просит не убивать его. Мне скоро удалось убедить его, что я не имею ни малейшего намерения причинить ему вред. Я взял его за руку, засмеялся и, указав на убитого козлёнка, велел сбегать за ним, что он и исполнил. Покуда он возился с козлёнком и выражал своё недоумение по поводу того, каким способом тот убьёт, я снова зарядил ружьё. Немного погодя, я увидел на дереве на расстоянии ружейного выстрела от меня большую птицу, которую я принял за ястреба. Желая дать пятнице маленький наглядный урок, я подозвал её к себе, показал ему пальцем сперва на птицу, которая оказалась не ястребом, а попугаем, потом на ружьё, потом на землю под тем деревом, на котором сидела птица, приглашая его смотреть, как она упадёт. Вслед за тем я выстрелил, и он действительно увидел, что попугай упал. Пятница и на этот раз перепугался, несмотря на все мои объяснения. Он был ошеломлён ещё и потому, что он не видел, как я зарядил ружьё. И вероятно думал, что в этом оружии сидит какая-то волшебная разрушительная сила, приносящая смерть на любом расстоянии человеку, зверю, птице, словом, всякому живому существу. Ещё долгое время он не мог совладать с изумлением, в которое его поверг мой выстрел. Мне кажется, что если бы я ему только позволил он стал бы воздавать божеские почести мне и моему ружью. Первое время он не решался дотронуться до ружья, но зато разговаривал с ним как с живым существом, когда находился подле него. Он признался мне потом, что просил ружье не убивать его. Но возвратимся к событиям описываемого дня. Когда пятница немного опомнился от испуга, Я приказал ему принести мне убитую дичь. Он сейчас же пошёл, но замешкался, отыскивая птицу, потому что, как оказалось, я не убил попугая, а только ранил, и он отлетел довольно далеко от того места, где я его подстрелил. В конце концов, пятница всё-таки нашёл его и принёс. Так как я видел, что пятница всё ещё не понял действия ружья, то воспользовался его отсутствием, чтобы снова зарядить ружьё. расчёте, что нам попадётся ещё какая-нибудь дичь. Но больше ничего не попалось. Я принёс козлёнка домой и в тот же вечер снял с него шкуру и выпотрошил его. Потом, отрезав хороший кусок свежей козлятины, сварил её в глиняном горшке, и у меня вышел отличный бульон. Я начал есть сам, затем угостил пятницу. Ему понравилась еда. Только он удивился, зачем я ем суп и мясо с солью. Он стал показывать мне, что с солью невкусно. Взяв в рот щепотку соли, он принялся отплевываться и сделал вид, что его тошнит от нее, а потом выполоскал рот водой. Тогда я, в свою очередь, положил в рот кусочек мяса без соли и начал плевать, показывая, что мне противно есть без соли. Но это не произвело на пятницу никакого впечатления. Я так и не мог приучить его солить мясо или суп. Лишь долгое время спустя он начал класть соль в кушание, да и то немного. Накормив таким образом моего дикаря варёным мясом и супом, я решил угостить его на другой день жареным козлёнком. Изжарил я его особенным способом, над костром. Как это делают иногда у нас в Англии. По бокам костра я воткнул в землю две жерди, укрепил между ними поперечную жердь, повесил на неё большой кусок мяса и поворачивал его до тех пор, пока он не лишьжарился. Пятница пришёл в восторг от моей выдумки, но удовольствия его не было границ, когда он попробовал моего жаркого. Самыми красноречивыми жестами он дал мне понять, Как ему нравится это блюдо. И наконец объявил, что никогда больше не станет есть человеческого мяса, чему я, конечно, весьма обрадовался.